Кое-что о жизни собачьей. Вот приходит муж с работы и срывается на жену. Понятно, что он намучился за день, нервничал, переживал, устал сильно, в нем накопилось раздражение. На самом деле он пришел домой вовсе не для скандала. Он хотел, чтобы жена встретила его с радостью, оказала ему сочувствие, проявила заинтересованность, поддержала и одобрила. Чтобы сказала ему «Милый Господи, как они тебя измучили все!» «Намаялся, любимый, устал!» Приходится работать со всеми этими, зарабатывать для нас. Ну давай, ты сейчас отдохни немного, а я пока тебе ужин разогрею». Потом бы она его накормила, как в сказке, баньку истопила, и уже по завершении всех этих гастрономических и гигиенических процедур, за время которых он бы отошел и оттаял, узнала бы, что у него на сердце, что он думает, что его беспокоит и чем ему можно помочь. Впрочем, именно во всей этой заботе и заключалась бы ее неоценимая помощь, Ничего сверхъестественного не требуется. Но ведь сам он, этот наш супруг, никогда не скажет, что хотелось бы ему видеть свою встречу именно такой. Что она сама не понимает, что трудно догадаться, трудно понять, что я пришел с работы уставший, что я весь день пахал, как вол, чтобы нам на пропитание заработать. А предложил он своей супруге вести себя правильно, она скажет, «А я что, нанималась, что ли? У меня и у самой забот полон рот. Он что, маленький, чтобы за ним так ходить?» Я, между прочим, тоже живой человек, пусть он лучше обо мне подумает». Так что вместо жизни взрослых и умных людей получается детский сад и ссора в песочнице с киданием друг в друга формочек для куличиков. Логика этих персонажей понятна, но каковы последствия такой логики? Через пару лет совместной жизни ему уже не захочется возвращаться домой, и он будет думать, где бы зависнуть после работы. «А зачем мне домой торопиться, если там меня не понимают?» Помните, как у Владимира Высоцкого «Тут за день так накувыркаешься? Придешь домой, там ты сидишь». Супруга же будет думать, почему он не идет домой и чем занимается. У нее возникнет раздражение, обида и масса других чувств и мыслей самого драматичного свойства, включая предположение в измене и констатацию «Ты меня больше не любишь! Зачем только ты уговорил меня за себя замуж выйти?» И сразу по его приходу она не применит высказаться на мучающую ее тему – и выказать все свое бескрайнее неудовольствие. В ответ он будет сатанеть, кричать, обвинять, ненавидеть. Она же убедится в правоте своих мыслей и чувств, а он в правильности своих действий. И вовсе не надо было домой приходить. Причем она-то на самом деле только того и хотела, чтобы показать мужу, как он ей дорог, как она по нему соскучилась. Если бы она рассказала о своих истинных чувствах к нему... о он бы услышал, что она беспокоилась о нем, переживала, потому что любит его, потому что хочет быть с ним, а без него ей плохо. А он ведь только об этом и хотел знать. Ему кроме сознания этого своего места в ее жизни ничего и не нужно было. Но он пришел домой и не поборол предварительно в себе раздражение. Она же среагировала на его агрессию вместо того, чтобы среагировать на его приход. Возник конфликт. Она почувствовала себя несчастной, он оскорбленным. Интимная жизнь, разумеется, отложилась до лучших времен, а это дает повод для новых подозрений. Постепенно в головах супругов будет формироваться целая история. «Он мне, наверное, изменяет, у него кто-то есть, я ему не нужна». Он будет думать «Она меня не ценит и не понимает, я столько для нее делаю, она думает только о себе». Все это будет только усугублять конфликт и ухудшать супружеские отношения. Сноска Более подробно о супружеских конфликтах и путях их преодоления можно узнать из книги «Брачная контора. Рога и копыта. Три главных вопроса. Семейное счастье». И желание близости, а именно оно было изначальным и сильным, постепенно обернется отчуждением. Эти двое очень хотели быть рядом, очень нуждались в поддержке и понимании. Но что они сделали для того, чтобы помочь друг другу сделать эту мечту явью? Они сидели и ждали. Провоцировали друг друга агрессией и раздражением, обидами и взаимными претензиями. Что из всего этого могло выйти? То, что вышло. Развод и девичья фамилия. Спросите, почему все так? Отвечу. Потому что они не думали, что это им нужно понимать другого человека. Они хотели, чтобы он их понял. На самом деле это мужу нужно понимать жену, а жене нужно понимать мужа. Так они, что называется, и жили. Ждали понимания вместо того, чтобы понимать. И если бы они думали о себе как нужно, то знали бы, что важно не то, понимают ли тебя, но важно, понимаешь ли ты другого. Потому что если ты человека понимаешь, то будешь знать, как правильно себя вести с ним, как поступать так, чтобы он был тебе рад. И ведь это самое важное, чтобы близкий человек тебе радовался. Это подлинное наше желание. Именно оно даст нам чувство защищенности, ощущение собственной нужности и внимания со стороны партнера. Вот и выходит, что мы глупее социальных псовых. Собачьего эгоизма нам не достает. Вот они, два разных эгоизма. Один – тот, который противостоит альтруизму, и, к сожалению, он наш, человеческий. Другой – самый альтруистический из всех возможных, который собакам известен лучше нашего. Ничего не скажешь. Мы перемудрили. Собака пытается вызвать положительные эмоции у своего собрата исключительно из эгоистических соображений – потому что в этом случае она будет ассоциироваться у него с чувством счастья. А мы, исходя из своего человеческого и, прямо скажем, неправильного эгоизма, с завидной регулярностью провоцируем у своих близких отрицательные эмоции. Ассоциируемся с переживанием боли и остаемся без нежности, заботы и понимания. Когда мы дарим человеку счастье думать «меня понимают», мы делаем это не для него, а для самих себя. Это нам нужно, потому что такому человеку мы будем дороги. Мы будем Ему необходимы, мы будем желанны. А Он будет хотеть нас радовать, Он будет стараться пробуждать в нас радость. Теперь остается только одно – узнать у самих себя, интересует ли нас такой вариант развития событий или нет. Проще говоря, хотим ли мы чувствовать себя счастливыми, способны ли мы глядеть чуть дальше собственного носа. Нас поймут и полюбят только в том случае, если мы прежде поймем и полюбим того, от кого ждем этого ответного чувства. Впрочем, может быть, имеет смысл для пущей точности рассмотреть эту же ситуацию с другой стороны, то есть со стороны супруги. Она пребывает в полной уверенности, что старается для дома, для семьи. Она не в курсе того, что переживает на работе ее муж, и каким трудом, какими душевными муками ему даются приносимые финансовые средства. Если же она еще и работает, то ситуация и вовсе критическая, ведь она пребывает в полной уверенности, что страдает на работе так же, как ее муж, никак не меньше. Вернемся к классической формуле. Муж приходит домой, а жена тем временем уже должна была все наготовить, в магазин сходить, убрать, намыть, настирать, детей воспитать и ждать мужа с улыбкой на устах. Что из всего этого заметит муж? Да ничего. В лучшем случае скажет, что суп был вкусный. А то, что суп – это хождение по магазинам и рынкам, это резкое варка, кипячение, выпаривание, мытье плиты, посуды и пола – все это мужу не видно. Вкусный и вкусный. Мужу и в голову не придет, что ко всему прочему стиралось и гладилось белье, надраивались унитазы, ванна, выносилось мусорное ведро, вытиралась пыль, пылесосился ковер, мылся кафель. Дети – особая статья. Какой мужу интерес в том, что его супруга просидела с его детьми полдня, решая задачу о птице, которая вылетела из гнезда и вернулась туда с тремя червяками, пока ее птенцы переваривали еще шестерых и сколько в сумме получилось килокалорий? Какое ему дело до поезда А, который вышел из пункта Б со скоростью В и никуда не пришел, потому что навстречу ему шел поезд Д, но из пункта Г с прицепом Е? E. Он, то есть муж и отец, ничего этого не слышал, не видел и знать не знает, равно как и прописи химических формул третьего закона Исаака Ньютона и шестую статью Конституции по обществоведению. Он один раз сводил сына на хоккей в воскресенье, ему кажется, что его отеческий долг выполнен на полгода вперед. Он не знает, что воспитание – это не только уроки, а ведение хозяйства – это не только приготовленный ужин. Ему кажется, что когда он один, он легко справляется с бытом и со всеми делами. Но ведь когда он один, он справляется на одного, и по-походному, по-холостяцки. Если бы ему пришлось вести хозяйство за жену, убирать за ней, стирать ей и гладить, готовить то, что она любит, то он вряд ли сказал бы, что это легко, и что душевных трудов на это не надо никаких. Но если он этого не испытывал, он и не поймет никогда. А жена-то понимает и понимает замечательно. То, что взаимопонимание – это проблема, и проблема гигантская, наверное, все хорошо осознают. То, что мы страдаем и л л ю з и и й взаимопонимания, тоже понятно, ведь мы слишком разные и слишком сложно устроены, правда, при этом весьма самоуверены и думаем, что обладаем телепатическими способностями. Сноска. Обо всем этом я уже рассказывал в книге «Самые дорогие иллюзии. 21 правдивый ответ. Как изменить отношение к жизни?» И не хочу сейчас повторяться. Но дело здесь даже не в том, что мы плохо понимаем друг друга, а в том, что не радуемся друг другу, не радуемся тому, что для нас делают наши близкие. В результате наша радость не помогает им, а могла бы. И они не помогают нам таким, в сущности, весьма нехитрым, но таким действенным образом. Часто ли мужья восхищаются вымытой их женами ванной, благодарят за поглаженные рубашки и замечают убранную пыль? Нет, к сожалению. н е вымытая ванна, н е поглаженные рубашки, н е убранная пыль – вот повод для беседы в наших семьях. А что это за беседа и хочется ли после этого несчастной супруге вести хозяйство? Рассказывать, наверное, не надо, слишком хорошо это известно. Будет ли после этого женщина испытывать потребность заботиться о своем муже, делать ему приятное, пытаться ему угодить? Нет, она будет чувствовать себя надоевшей домработницей, которую не ценят и не любят. Так что и относиться к мужу она будет соответственно. И все мы это делаем для себя. Так что где во всем этом альтруизм, я ума не приложу. Эгоизма же, только настоящего собачьего, нам явно не достает».